12 Лена. И как только у Ромки получалось держать свои вечеринки под контролем, моя вышла из-под него, не успев как следует начаться. Народ прибывал со скоростью света. Первые гости, компания незнакомых мне молодых людей, заявились сразу после маминого ухода. Пока я спрашивала у них, не перепутали ли они адрес, к дому подъехало еще несколько машин. Затем на лужайку перед входом стали стягиваться целые толпы народа и спрашивать, кто они откуда, стало практически бесполезно. Кого-то я знала, кто-то учился со мной в одной группе, других видела впервые в своей жизни. «Девчонки, что происходит?» налетела я на вошедших Жанку и Окси. «А что такое?» — захлопала глазами первая. «По-моему, очень даже весело», — хихикнула вторая, поправляя прическу. «Да тут настоящая вакханалия!» — простонала я, оглядывая двор. «Ничего не понимаю». К этому времени в пространстве перед домом уже творилось невообразимое. Музыка гремела на полную мощность, незваные гости с удовольствием пили пиво, Несколько человек плясали босиком на газоне, двое спали там же. Все мыслимые и немыслимые поверхности на участке были заняты пьяной молодёжью. «Откуда они все?» — схватилась я за голову. «Общая рассылка», — гордо заявила Жанка. «Приглашение получили все, кто подписан на группу нашего университета». «Но это же получается...» — у меня во рту пересохло и выпускники, и преподаватели, и... Да все-все-все!» «Да!» — захлопала в ладоши Окси. «Круто, правда? Мы же обещали Харитоше лучшую вечеринку года! Вуаля!» Она достала телефон. «Девочки, идите сюда, я щелкну нас всех вместе!» «Будешь выкладывать, отметь геопозицию!» — обрадованно прильнула к ней жанка «Может, еще народ подтянется?» Они надули губки и захлопали ресничками. «Сейчас вылетит птичка! Девочки, ау!» У меня руки опустились от негодования. «Мы вообще-то сейчас говорим о моем доме. Эти люди мне все здесь разнесут. Как вы могли?» Окс нахмурилась и убрала телефон. «Детка, ты нас сейчас обижаешь!» Разочарованно сказала она. «Мы для тебя вообще-то старались!» — скрестила руки на груди Жанка. — Об этой вечеринке будут говорить все. — Посмотри-ка, как людям весело, расслабься. В этот момент какой-то парень, обмотавшись гирляндой, начал изображать ползущую по газону гусеницу. Гости засмеялись. Кто-то поддержал его аплодисментами и свистом. Какие-то девушки, на крыльце скинув обувь, начали танцевать с пивом в руках. За оградой раздалось настойчивое гудение клаксона. Прибывающим на вечеринку негде было парковаться. — Да для вас ведь нет ничего святого, кроме хайпа! — в отчаянии покачала головой я. Но мой голос утонул в визге прыгающих в бассейн девиц. Поднявшиеся в воздух брызги моментально осели на нашей одежде и головах. «Ты что — Ты что-то сказала? — спросила Окси, фотографируя это буйство. «Нет», — буркнула я, стирая капли с лица. «Но когда закончится выпивка, эти люди разберут мой дом по кирпичику. Чувствую мне конец». «Ой, смотри, смотри!» — Жанка дернула меня за рукав. «Он пришел!» «Женя, ты точно хотел попасть именно на эту вечеринку?» брезгливо озираясь, уточнила Марина. Мы вошли через калитку и остановились, открыв рты от удивления. Пьяные девушки и парни в большом количестве старательно утаптывали газон под зубодробительную, оглушающую громкую музыку. «Кажется, да», — ответил я. Мимо нас с дикими криками пронеслись полуголые качки, вымазанные каким-то кремом, следом за ними с баллонами взбитых сливок в руках пробежали девушки в цветных купальниках. «Когда я последний раз была на вечеринке в этом доме, здесь было гораздо спокойнее», — тихо проговорила Настя, прижимаясь плечом к Кольке. «Позвони-ка Роме», — посоветовала Марина. «Пусть скорее заканчивает тренировку и едет спасать свое имущество». В этот момент из окна первого этажа с криком «Поехали!» выпрыгнул какой-то идиот, обмотанный шторой. «Девочки!» «Думаю, вам лучше побыть пока здесь. В гуще событий не совсем безопасно», — мрачно сказал Антон. «С удовольствием», — отозвалась Маринка. Майкин подошел ближе и наклонился к моему уху. «Ты еще не передумал?» «Ни за что», — решительно ответил я. «Хорошо, тогда улыбайся, будь самим собой, и тебя примут за нормального». С усмешкой проговорил Антон, похлопывая меня по плечу. а «Вот и твоя Лена!» Он бестактно подтолкнул меня вперед. «Боже, праведный!» Едва я заметил ее, у меня закружилась от волнения голова. Она стояла в окружении подруг и смотрела прямо в мою сторону. В этот раз в ней не было ничего от привычной Лены, кроме разве что яркого обтягивающего платья. Девушка не пыталась произвести впечатление ни взглядом, ни осанкой. Она выглядела простой, милой и даже немного растерянной. «Ну же, иди!» — толкнул меня в спину Антоха. «Просто скажи ей привет!» «Ага», — произнес я. «Просто скажи привет. Что может быть проще?» Я сделал шаг... И последняя нить, соединяющая меня с реальностью, растворилась в воздухе. Я не шел к ней, я к ней плыл. Совершенно не помню как. Каждый шаг ускорял мое сердцебиение вдвое. Лена улыбалась, так солнечно и так ярко, что мне слепило глаза. А под моей грудной клеткой разливалось необыкновенное тепло. Это была надежда на то, что в этот раз все обязательно получится. Когда между нами осталось всего пара метров, мои ноги будто вросли в траву, а язык предательски прилип к небу. Я открыл рот, чтобы поздороваться с ней, и как раз в этот момент одна из ее подруг тихо сказала «Улыбайся, он идет сюда». «Этот красавчик будет твоим, только не стой и не молчи, как рыба об лед», посоветовала ей вторая. До того момента, как я понял, что эти слова не обо мне, прошла, кажется, целая вечность, во время которой мое сердце успело трижды сделать кульбит, остановиться и снова забиться. «Привет!» — дружно пропели ее подружки кому-то, кто шел прямо следом за мной. А дальше как во сне? Лена медленно перевела взгляд с меня на кого-то позади и смущенно произнесла. «Привет! Харитон, «Привет, девчонки!» Басом поприветствовал их Кошкин как раз в тот момент, когда я, струсив, прошел мимо. «Крутая вечеринка!» Отойдя на пару метров, я обернулся. Баскетболист подошел к ним, выкатив вперед мощную грудь и гордо развернув плечи. и подружки принялись нервно хихикать и жеманиться, а сама Лена застыла статуей, так будто бы очень волновалась я перевел взгляд на майкина ну же!» — показывал он мне жестами подойди к ней плевать на качка но потоптавшись на месте я так и не решился последовать его совету и почему мне постоянно не везло почему я не подошел хотя бы на пять минут раньше и почему девушке от которой я был без ума нравилась это горилила харитон я опустил взгляд все Конец. Возможность была упущена. Угробил свой последний шанс. Ну что со мной не так? — Ладно, — подошел ко мне Антоха. — Пошли. Надо хряпнуть для храбрости. И потащил меня в дом. — Хряпнуть? — попробовал упираться я. — Ты про алкоголь? — Нет, про тренинг личностного роста. — Что? — Водички холодные, говорю. Пойдем попьем лена «Эй, что ты делаешь? Я отобрала вазу у какого-то придурка, который вышел с ней из дома. Ты что, пепел в нее стряхивал?» Опорожнив вазу, прижала ее к груди и вошла в дом. Залитая, светомузыкой гостиная больше напоминала развратный притон, чем комнату в приличном особняке. Какие-то малолетки скакали на белоснежном диване, А на журнальном столике расселись малоприятные типы. Они курили прямо в доме. И о такой вещи, как пепельница, даже не заморачивались. Скидывали пепел прямо на любимый мамин ковер. «Вы что? Вы что делаете?» Расталкивая незнакомцев, кричала я. Никто не реагировал. Пока подруги в компании Харитона и его друзей развлекались во дворе, я вынуждена была битый час бегать по периметру и орать на собравшихся, чтобы они вели себя скромнее и тише. Территория возле дома была уже настолько загажена, что напоминала свалку, а в гостиной было так грязно, что проще было сжечь мебель и ковры, чем пытаться навести порядок. «Блин, вот я дурочка!» Пробормотала я, бегая по помещению. «Зачем мне все это было нужно? Зачем?» Попыталась перекричать музыку. «Девушки, пожалуйста, слезайте отсюда! Нельзя! Нельзя прыгать на этом диване на каблуках!» Но в ответ раздался лишь дружный пьяный смех. «Все, с меня хватит!» Я подошла к выключателю и врубила свет. «Все, вы метайтесь отсюда!» — крикнула я. Но свет тут же снова погас, и кто-то сильной рукой бесцеремонно отшвырнул меня к дивану. — Ты что себе позволяешь? — взвизгнула я, подлетая к двухметровому Верзиле, испещренному татуировками. — Не мешай веселиться! — закуривая, хмыкнул он. — Эй, ты! Это вообще-то мой дом! Пусти! Но Верзила, вместо того, чтобы отойти, ухватил меня за талию и притянул к себе. «Расслабься, малышка! Давай просто потанцуем!» От него пахнуло горькой травой, дымом и алкоголем. «Пусти!» — попыталась вырваться я, когда его пальцы нагло полезли мне под юбку. Ничего не вышло. Он продолжал безжалостно меня мять лапищами. Я принялась колотить по его груди кулаками, но это только смешило Верзилу. Он выглядел очень довольным продолжая кружить меня в танце, дымя сигаретой. «Ой, пардон!» — раздался вдруг чей-то мягкий низкий голос. Эрзила дернулся, отпустил меня и принялся неуклюже цеплять пальцами майку, внезапно прилипшую к его спине. Вырвавшись, я уставилась из настоящего рядом парня со стаканом в руке. «Ты облил меня пивом, урод!» Как-то растерянно и зло пробормотал Верзила, оглядываясь на этого парня. Да, прости, я был неосторожен. Поправив очки, кашлянул он. Я успела лишь выдохнуть и поправить платье, когда татуированный великан зарядил кулаком в лицо этому парню. Дневной стаканчик подлетел вверх, сделал в воздухе кувырок и упал прямо на то место, где стоял парнишка. Только теперь он не стоял, а валялся на полу, осел во время полученного удара и держался рукой за ушибленную челюсть. «А ну, пошли все отсюда, к чертовой матери!» — заорала я, включая свет. Как и следовало ожидать, меня мало кто услышал. Гости продолжали веселиться, не обращая внимания на то, что стало светло. «Больно?» — спросила я, склоняясь к парнишке. «Нет!» Вскочил он, убирая ладони от щеки. Я выпрямилась и бросила укоризненный взгляд в сторону удаляющегося танцующей походкой верзилы. Покачала головой и повернулась к очкастому. «Идем-ка!» Я позвала его за собой на кухню. Он молча последовал за мной. Пока мы пробирались сквозь толпу, какого-то парня вырвало за кресло. Опорожнив желудок, он бодро выпрямился, отряхнулся и пошел дальше. «Ужас!» — всхлипнула я. Убедилась, что парень в очках идет за мной и направилась дальше. В кухне было почти пусто. Лишь какая-то парочка, поцеловавшись, схватила стаканы с пивом и удалилась прочь. «Садись!» — я показала на стул. Парень сел. Темно-синие глаза смотрели на меня, почти не моргая. «Ты его специально облил?» — спросила у него устало. Подошла к холодильнику, открыла морозилку. «Тебе же требовалась помощь, так?» Я на секунду застыла, затем, сглотнув, посмотрела на него. «Как тебя зовут?» «Женя?» Да, голос у него был мягкий, бархатистый, очень приятный и очень мужественный, обволакивающий точно молочный шоколад. «Лена!» — представилась я, доставая лёд. Закрыла холодильник, подошла ближе и приложила пакет к его челюсти. Сморщился парень. Пахло от него тоже очень приятно. «Спасибо», — тихо произнес он, — «спасибо тебе». И улыбнулся, так открыто, тепло, так, словно между нами существовала какая-то тайна, какой-то секрет, хотя, кроме того случая в автобусе, и не было ничего. «Второй раз меня спасаешь», — улыбнулся он опять. И я чуть не отшатнулась от внезапного смущения и того, как среагировало на него мое тело. Мелкие мурашки с щекоткой разбежались по коже, живот свело, и все внутренности будто сжались в комок. — А, ты об этом, — хрипло сказала я, возвращая взгляд на его лицо. — мне за что. Жар вдруг прилил к лицу так сильно, будто бы я наклонилась к разогретой печи. и Это. Носи с собой шприц-ручку для таких случаев. Их теперь везде продают. Это удобнее, чем возиться с ампулами. Сам себе сможешь поставить, если понадобится. Ну, не дай бог, конечно. Не знаю почему, но у меня затряслись руки. Все-таки стоять так близко к незнакомому человеку, ощущать его дыхание на своей коже, это... Это было жутко неловко. Угу. Кивнул парень, глядя неотрывно мне в глаза. Сердце в груди трепыхнулось, и я глубоко вдохнула, боясь упасть в нечаянный обморок. Вот чёрт, я не могла сдержать крику. Ужас! Возле раковины валялись осколки тонкого фарфора. Много осколков, чёрт подери! Что такое? спросил Женя. Держи. Я отдала ему пакет со льдом и метнулась к мойке. Любимый мамин сервиз. «И кому понадобилось брать его?» «Хлестали из него пиво, что ли?» Я охнула, разглядывая то, что осталось от китайского чайничка. «Расколотили в хлам, теперь даже не склеишь». «У меня дома есть такой. Хочешь, принесу?» Предложил Женя, подходя ближе. «Я быстро!» Теперь, когда он не сидел, а стоял рядом со мной, я заметила, что он был почти наголову выше меня, а глаза у него были такими синими, ярче неба, синее морской волны и такие чистые-чистые, что у меня опять невольно вспыхнули щуки. — Поздно! — тихо прошептала я, улавливая из общего шума мамины крики. Она уже вернулась домой. — Кто? — успела спросить Женя, как раз перед тем, как моя родительница в Фурии влетела на кухню. — Где? Где этот засранец? Задыхаясь, спросила она, «Где твой брат?» «Здравствуйте», — пробормотал парень, втягивая голову в плечи. «Тебе лучше пойти домой», — прошептала я, бросая на парня виноватый взгляд. «Хорошо», — кивнул он и попятился к выходу, прямо с пакетом льда, прижатым к щеке. «Я придушу его», — всхлипнула мать. И замерла, увидев то, что стало с ее сервизом. Мам пискнула я, ты прости, но Рома тут совсем ни при чём.